Старик разволновался, живо, молодо встал. За тонкими стеклами пенсне, в широко распахнутых глазах, полыхал какой-то странный жар, и снова левый глаз его стал голубее правого. Незаметно потирая рукою под сердцем, седой скиталец широким шагом прошелся вдоль окон музыкального салона. Затем подсел к роялю, Взял несколько аккордов и заговорил, как ни в чем не бывало. А сейчас-то уже не гоняют гурты по Алтаю? Нет, на машинах возят. Это плохо. Плохо для скотины. Для человека лишь бы хорошо. Ну, про это, сынок, я вообще говорить не хочу. Как вы там только живете, не знаю». Сосредоточенно, глядя под ноги, седой скиталец насупился и неожиданно сказал с ожесточением «Россия – это скотный двор!» «Зачем вы так? Не надо!» Викторий поднялся. «Это Алексей Толстой. Похождение Невзорова или Ибикус». «Знаешь, нет?» «Русскую классику, сынок, надо знать, как отчи наш», назидательно сказал профессор, постукивая тросточкой по полу. «Ну да ладно, все у тебя только начинается. Значит, говоришь, бывал в горах Алтая. Ну и как тебе?» «Здорово там». Старик был доволен, глаза заискрились. «Чуйский тракт – это моя судьба», – разоткровенничался он. «Это музыка моя, любовь и высокая грусть, уходящая к звездам. Прости, сынок, но это не просто кучерявые слова, это действительно так. Я сейчас тебе исполню поклонение Чуйскому тракту. Это моя лебединая песня». Ну, зачем же так грустно? Увы, сынок, увы Жизнь вообще штука грустная И такая короткая Гораздо короче, нежели нам это кажется в начале пути Правда, в конце утешения у нас появляется Мысль о бессмертии духа Ну, пускай не вышел Моцарт из меня Зато из меня вышел очень даже талантливый пастух. Я это говорю без ложной скромности. Я этим горжусь и даже счастлив. Знаешь почему? Старик тонкой тросточкой показал на небо. Там, на горних лугах и полянах, привольно пасется корова-зимунь. Священная славянская корова. Это она породила. Молочную реку. Млечный путь. Бесконечно текущий по саду небесного Ирия. Того самого Ирия, который когда-то был золотым треугольником. Старик тонкой тросточкой начертал на полу треугольник. Вот здесь гора Белуха. Здесь... Озеро Байкал, а вот здесь гора Мера, полюс гармонии, та легендарная Мера, которая под землю провалилась. Теперь там находится крупное месторождение золота, Олимпиада. Люди год за годом роют, роют золото и ни сном, ни духом не знают и не ведают родной истории Жалко, сынок, очень жалко. Ну, давай я сыграю тебе, что языком-то попусту.